Глава шестьдесят вторая Что случилось с кораблями флота, спешившими на подмогу ударной эскадре третьего флота, пилоты не знали. Они как могли латали полученные повреждения и потому по выходу очень удивились пустоте на радарах. Всего двадцать пять грузовиков и ни одного катера поблизости, не считая тяжелые корабли флота, если они все еще принадлежали флоту. А где все? — вопросил Болт не только с чувством удивления, но и с настороженностью. — Их что, всех покрошили? Тогда кто? — Может, те двое? — предположил факел, намекая на легкие крейсера. — Всем заткнуться! — оборвал разговоры Обер. — Наша задача — не допустить конфедератов к атакованным нами крейсерам. Шатл из дикаря и центуриона под прикрытием всех протонов спешили к всаднику и наезднику. дабы провести контрабордаж и выбить пиратов. Авианосец также выпустил все машины, способные летать после прошлого сражения. Это что-то около 40 машин из 60 уцелевших. И в космосе вновь началось чёрти что. На каждой из четырёх шаттлов, стартовавших из двух легких крейсеров под охраной 10 протонов, пираты сформировали по эскадрильи своих истребителей, которые насчитывали по 20 самолетов. Еще 80 бортов попытались отсечь 40 протонов, стартовавших с авианосца. Остальные пиратские машины, как и флотские, либо были сбиты в прошлых выходах, либо получили такие повреждения, что даже пиратское командование не смогло выпустить их в бой. «Обер Ригелю, болту, факелу и барабашке, прорывайтесь к шаттлу! Мы вас прикроем!» «Как поняли?» Ригель задачу понял. Ответил Каин, до боли сжав зубы. Остальные также подтвердили полученные приказы. «Тогда пошли!» Т-40, Шмель и два нейтрона, уклоняясь от завязавшейся битвы, на форсаже постарались пробиться к цели. Несмотря на загруженность почти вдвое превосходящим противникам, ближайшие к ним два протона, отстреливая кормовые ракеты, а значит отсекая своих непосредственных противников, устремились за четырьмя пиратскими самолетами. И, имея большую мощность, достаточно быстро ушли в отрыв и стали нагонять диверсантов. Первые снаряды пронеслись в опасной близости. Ригель факелу и барабашке, вы быстрее и мощнее, а также лучше вооружены. Идите дальше к цели и подбейте ее, а мы с болтом задержим преследователей. Ясно? Так точно! Хором ответили новички. Отлично, Болт, берем цели друг друга, пошли на разворот на счет три. Есть! Три! Один на один, тягаться с протонами, да еще лоб в лоб, это почти самоубийство. Но другого пути у них не было. По команде Т. и Шмель резко развернулись и пошли навстречу перехватчикам. Шмель чуть понизу, а сороковик поверху, чтобы хоть на несколько мгновений смутить вражеских пилотов. заставить их распределять цели и тем самым выиграть немного времени. Инокент вышел на левый фланг протона, шедшего за болтом, а болт, в свою очередь, на правый фланг перехватчика, преследовавшего Т-40, и оба открыли огонь из всех стволов. Первые очереди прошли мимо. Протоны пустили по две ракеты, и космическим истребителям пришлось резко уйти в стороны, отбрасывая противоракетные шашки. Перехватчики не стали заострять внимание на бегающих от ракет развалюхах, а понеслись дальше за ушедшими вперед нейтронами. Они, в свою очередь, уже приближались к шаттлу и открыли огонь из пушек, но броня благополучно держала удара. Нужно было заходить со стороны двигательного отсека, что и постарались сделать атакующие. «Проклятье!» – ворвался в эфир голос болта. «Что такое?» – смог запросить Каин только секунд через десять, когда вторая ракета в опасной близости все-таки детонировала на обманку, осыпав Т-40 осколками. «Я подбит!» Инокент попытался найти шмель болта и увидел его беспорядочно вращающимся. Кроме того, он также различил несколько почти одновременных вспышек где-то там, где бились остальные пираты и охранение шаттла. Кто-то кого-то замочил, и это станет ясно только по окончании операции. «Справишься? Вполне! Держись! Держусь! А ты давай туда гони!» Больше она разговоры тратить время не стоило. И Каин направил самолет к уходящему шатлу, которому осталось всего ничего, чтобы добраться до одного из крейсеров и совершить сцепку. Там, в непосредственной близости от него, тоже закрутилась карусель нового боя между протонами и нейтронами. По мере приближения к шаттлу, а значит и к крейсерам, плотность малых бортов значительно увеличилась. Бой сместился к крейсерам. Один из шаттлов уже горел, второй, окруженный сражающимися самолетами под постоянным огнем, пытался найти место, чтобы присосаться к борту, кажется, всадника и начать контрабордажную операцию. Еще два ждали своего часа. Вспышка. Это разлетелся один из нейтронов. Второй уходил из-под огня сразу двух перехватчиков и от ракеты на своем хвосте. Протоны плотно сидели на хвосте у своей жертвы и Накент мысленно поставил им двойку. Слишком увлеклись и забыли об оставленном ранее противнике. Каин, воспользовавшись оплошностью пилотов противника, подправил курс, зайдя точно напротив двигателей шатла, Поддал газу и нажал на гашетки, выдавая длинную очередь сразу из трех бортовых пушек. Снаряды из ГПД первыми настигли шаттл и располосовали его борт чуть наискосок. Один из двигателей тут же чихнул, выдав облако плазмы, и заглох. Один из протонов тут же отвлекся от нейтрона и рванул к Т-40. который продолжал расстреливать Шаттл. Только когда к тешке устремилась последняя ракета-перехватчика и пошла туча снарядов из шестистволки, Иннокент сошел с боевого вектора, оставляя за собой противоракетные обманки. Но дело было сделано, и Шаттл попал под огонь уже медленных снарядов. Шаттл расцвел частыми взрывами и сошел с курса. Лишь одному из четырех удалось состыковаться с кораблем и начать проникновение на борт крейсера. Но, как выяснилось позже, этих сил было явно недостаточно, чтобы отбить корабль. Контрабордажная команда просто полегла в неравном сражении в тесных отсеках крейсера с абордажниками пиратов. Вокруг крейсеров еще некоторое время шел бой. Пираты не давали перехватчикам повредить пристыковавшиеся к крейсерам пиратские шаттлы. Флотские пилоты бились неохотно, сказывался численный перевес противника. Им было просто не до врага, когда у тебя на хвосте сразу два шмеля, а то и соколы с нейтронами. Это грозит провалом общего задания. Повоевав пару минут, потеряв еще 10 своих машин вдобавок к недавним 20, и в таких невероятно сложных условиях подбив еще штук 5 вражеских, они пошли на свой авианосец и к малым крейсерам. Корсары, убедившись, что это не обманный трюк и флотские не вернутся в ближайшее время, Также пошли на перезарядку и дозаправку.